ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ «Арраги, а ты что здесь делаешь?» Я как раз хотел спросить то же самое. Хотя нет, эти слова прозвучили так, словно были произнесены человеку, который должен быть мертв, так что я бы так не сказал. Но это были определённые именно те слова, которые произнесла Ойку Росодати. После стольких лет я снова случайно столкнулся со своей подругой детства, с которой порвал все связи. Опять. Сколько ещё раз в своей жизни, основа снова порву с ней связи и снова встречусь с ней. Мы находились в городской администрации. Готовясь к тому, что мне предстояло вскоре покинуть отдел слухов, я начал процесс передачи своих обязанностей. В основном от меня требовалась только подача различных документов, так что я самостоятельно ходил по всем нужным отделениям администрации. Это было чем-то похоже на работу Ханыкавы, когда она стирала свою историю, но в любом случае, к своему удивлению, я обнаружил, что Ойкура работает здесь на одной из должностей. Она подвязала волосы и надела очки, работая с таким выражением лица, что была похожа на настоящего бухгалтера. Ну да, я был в курсе, что она проучилась в университете столько же лет, сколько и я, так что да, конечно, она и была настоящим бухгалтером, но при всём при этом она выглядела так, словно играла роль бухгалтера в какой-то пьесе. Я был удивлён до такой степени, что остолбенел, когда подошёл к окну, чтобы подать документы. «А? Как ты попала на эту должность?» «Я имею в виду, что в этом городе работа в администрации ещё жёстче, чем в полиции, если верить слухам». «Я... я беспокоился о тебе. Я уж думал, а вдруг ты уже где-нибудь на улице, Ойкура?» «Не смей выгонять меня на улицу ради собственной выгоды. Амереть желаешь?» Несмотря на то, что выглядела она как бухгалтер, судя по всему, личность не сильно поменялась. «Во всяком случае, по отношению ко мне». «Ясно. Значит, после окончания университета она вернулась в родной город». «Хм. Хотя, в конце концов, если она сдала экзамен на госслужбу, думаю, что она всегда любила учиться. И не важно, сколько ей лет». «Что, Арараги? Ты стал офицером полиции? Помощник инспектора? Карьерист? По сравнению со мной, работающий на местную администрацию, ты работаешь на национальное правительство? Почему? Почему же ты всегда на шаг впереди меня?» «Но это не значит, что я пытался быть на шаг впереди тебя. К тому же, с точки зрения квалификации, которая нужна, чтобы стать бухгалтером, это скорее я потерпел неудачу. По правде говоря, мы вместе готовились к экзамену. По некоторой причине я потерпел неудачу, впрочем, это долгая история. И если уж быть откровенным, мои математические навыки потерпели крах ещё до того, как мне исполнилось 20. И хотя звание математика может и быть чрезмерным, Но поскольку Ойкура смогла получить квалификацию, чтобы стать бухгалтером, я, честно, считал её победителем в этой математической гонке. я даже не против называть тебя эйлером, если хочешь. Избавь меня от своих шуток. Я порвала с тобой отношения два года назад, 13 октября, не так ли? И не пытайся постепенно их восстановить. Я тебя ненавижу. Тру-про! Я сюда пришёл не для того, чтобы вторгаться на твоё рабочее место. Не хочешь вместе пообедать? «Я бы хотел посоветоваться с тобой в одном вопросе. Конечно, я выслушаю тебя. Ты можешь подождать здесь до обеденного перерыва». И хотя её голос звучал так, будто она пыталась затеять драку, она согласилась. В некотором смысле она была человеком, с которым было бесполезно разрывать отношения. Хм, получается, что чисто технически я разрывал отношения с Ойкурой чаще, чем с Энзигакари Хитаги, моей девушкой. Я не мог скрыть своего удивления от того, что произошло такое совпадение». Если так подумать, то поскольку мы выросли в одном городе, и поскольку Ойкура, вероятнее всего, работала в администрации после окончания нашего университета, у нас было множество шансов встретиться во время моей стажировки, мы же оба были государственными служащими. За последние четыре месяца я десятки раз оказывался в администрации по тем или иным поручениям, возможно, мы просто проходили друг мимо друга в коридоре, не замечая этого». Как бы то ни было, даже при крайне низкой вероятности с таким количеством шансов мы в конечном итоге всё равно встретились бы, это тоже что-то из математики. Учитывая, что вероятность встречи с Ойкуре в целом была выше, чем с Канбур в больнице, я бы даже сказал, что встреча с ней перед самым моим отъездом из города произошла позже ожидаемого. Судьба ли это была или нет? К счастью, у меня была целая кипа других документов, которые я должен был предоставить в другие отделения до перерыва Ойкуры, хотя я не помнил точной даты, Прошло уже около двух лет, как я в последний раз обедал с ней. Это долгая история, но этот раз был первым после того самого случая. Другими словами, впервые с тех пор, как мы с Хитагер расстались, а если быть точным, с тех пор, как мы расстались во второй раз. Так что ли? В третий раз я воссоединился с лайкерывой аудиторией университета. Меня заинтересовал этот странный поворот судьбы, но оказалось, что это была одна из договоренностей Ханекавы. Судя по всему, Ханекава была обеспокоена судьбой Ойкуры даже после того, как та перевелась из школы на ЭЦУ. Так или иначе, она подтолкнула Ойкуру к поступлению в университет, и хотя её образовательные способности в целом превосходили мои, а выбор университетов с математическим факультетом был невелик. Так что, строго говоря, наше третье воссоединение тоже было в некотором смысле неизбежным. В то время, когда я ещё ездил в университет из дома родителей, Ойкура как раз искала место, где можно было бы остановиться. У неё было много проблем, так как она не могла платить за квартиру и не знала никаких поручителей, тогда я рассказал об этом своим родителям, и мне была дана следующая инструкция «Тогда позови её к нам домой». Так как я ещё не вырос из своего бунтарского возраста, я не мог просто взять и следовать этой инструкции. Но я отчасти признавал, что всё было не так, как когда-то в начальной школе, и я не мог просто оставить Эйкуру одну разбираться со своими проблемами, так как я всё ещё чувствовал себя обязанным ей». Я знал, что она будет сопротивляться, то есть откажется, если я спрошу её напрямую. Поэтому я выбрал окольный путь и попросил своих сестёр пригласить её. Таким образом, впервые за семь лет Айкура поселилась в доме Арараги. В то время мы как раз вместе учились бухгалтерскому учёту. Это была первая встреча математического кружка за долгое время. Но вскоре она была обнаружена Хитаги-сан. Лично я сомневался, стоит ли позволять подруге детства, которое меня не интересовало как представитель противоположного пола, останавливаться в моём доме, но вот Хитаги считало, что это абсолютно исключено. Нет, в данном случае я определённо был неправ. Более неверного решения придумать было невозможно. Это самая большая ошибка, совершённая мной под занавес юности. Естественно, именно это и послужило причиной нашего первого расставания». Именно благодаря Ойкуре мы каким-то образом смогли восстановить наши отношения. Именно Ойкура приложила огромные усилия, чтобы Хитаги и я снова были вместе. Хотя по факту её усилия заключались в том, что она пригрозила Хитаги и мне, «Если вы не помиритесь, то я покончу с собой, спрыгнув отсюда». Также имело место быть некоторое посредничество Ханекавы, которое в то время была ещё обычной знаменитостью. Она была простым волонтёром, даже пока ещё не активистом. И да, Ойкура в том числе незамедлительно покинула до Марараги. Хитаги, которую не смутила даже угроза самоубийства, всё равно чувствовала вину за то, что отняла место жительства у работающего студента, и хотя мы не сразу остановили наши отношения, это всё же дало нам возможность встретиться и всё обсудить. В конце концов, мы с Хитаги вернулись к нормальной жизни и смогли продолжить веселую студенческую жизнь вместе с Ойкурой. Это действительно было весело, по крайней мере до нашего второго расставания. Наше второе расставание. Мы расстались по крайне глупому поводу. И, вероятно, из-за того, что она почувствовала, как её бескомпромиссные усилия, которые она так крытко демонстрирует на публику пропали даром, не было никого, кого бы этот разрыв разозлил сильнее, чем Ойкуро. Или же, скорее, она была не столько зла, сколько разочарована. И хотя после этого мне снова удалось помириться с Хитаги, больше мы ни единым словом не обменялись с Ойкурой в стенах вуза до самого нашего выпуска. Это был уже четвёртый раз, как мы порвали отношения. Мы окончили университет с неприятным послевкусием во рту, и у нас практически не было причины интересоваться, что же случилось с Сойкорой после. Вплоть до сегодняшнего дня. Она вроде как нормально работает, так ведь? И да, я вообще-то не думал, что она окажется на улице, но всё равно испытал облегчение. Это было то, о чём я просто обязан был рассказать Хитаги. То, о чем я начал думать, прежде чем вспомнил, что в настоящий момент нахожусь с Хитаги в состоянии ссоры. Мы находились в разгаре нашего третьего разрыва. Я думаю, наверное, мне стоит рассказать об этом Ойкуре. Чёрт, почему мы встретились именно в тот самый момент, как я расстался с Хитаги? Такое чувство, что в самом деле все неприятные события последних дней взросли в моей жизни именно из-за Ойкуре. Примечание переводчика. Коями произносит «Ойкура садатте». обыгрывая имя Ойкуры, так как садачи — это рост или развитие, а садат – выросший. Впрочем, я не должен винить ее во всех грехах.